Глава третья. Ну, привет, Джексон. Утром я провожала Банчана на работу. Пришлось сообщить ему, что ничего не вышло с младшим офицером, и буду стараться дальше. «Прошу, держи телефон при себе». Прощаясь, напутствовал детектив. «Хорошо», — пообещала я, закрывая за ним дверь. В гостиной, где мы пировали, прибралась ещё вчера. Техён крепко спал. Мне особо нечем было заняться, потому включила телек. Предварительная мелодия на будильнике напомнила, что через час назначена встреча с психологом. Нужно собираться. Оставить бы записку. Я внимательно оглядела двухъярусную тумбочку у дивана. Обычно внутри лежал блокнот и всякая канцелярия. И правда. Выудила необходимые предметы и наспех начеркала, что в отъезде. Попросила не волноваться. Также указала сотовый номер, который я обычно не использую для работы. О нём никто не знает, кроме родителей. Лан Хион же позвонил мне сам и в который раз назначил встречу в неформальной обстановке. Зачем он так делает? В офисе наедине мне с ним гораздо спокойнее. Никто не пялится на нас из-за его внешности. Он очень популярен у женщин. Куда мы не пойдем, они его просто пожирают глазами. Судьба словно шутит надо мной. Специалист, работающий со мной, он же и психолог, и сексолог по образованию, очень привлекательный. И если бы не мужская фигура, при других обстоятельствах запросто сошёл бы за хорошенькую подружку. У Хвана длинные белые волосы, которые он собирает в гангстерский хвост. И часть коротких прядей остаётся. Особое преимущество — очень пухлые губы и всегда томный взгляд. Будто он в предобморочном состоянии. Любит модничать, одевается очень изысканно. Редко, когда это простая белая футболка и джинсы. Именно Хван рекомендовал мне поступить в полицейскую академию. С его слов, там я стану ещё сильнее и духом, и физически. Однажды, во времена средней школы, я столкнулась с подростковой жестокостью. Буллинг, не иначе. Коренные американцы дразнили меня за внешность и постоянно придирались к волосам. Как я уже говорила, их я переняла от русского отца. Вьющиеся, пушащиеся, объёмные. А от дождя и ветра вообще творилось черти что. Я была похожа на ведьму. Ведьмой и называли. А ещё изрядно задирали мальчишки. Как-то после урока я обнаружила много жвачки в волосах. На следующий день явилась в школу коротко подстриженной. Было жаль терять в длине, хоть я и ненавидела их сама. К тому же стало выглядеть ещё смешнее. На выпускном меня едва не изнасиловали. Как оказалось, парень, который позвал меня на бал выпускников, стремился изрядно повеселиться со своими друзьями и завлёк на задний двор школы, где никого не было. Я спаслась чудом. Рядом оказался Хван и просто раскидал негодяев в стороны. Тогда ещё он набирался опыта, работая психологом в магей-школе. Сейчас у него свой офис, и я посещаю его уже третий год. Но в последнее время Хван назначает мне встречи в разных местах. Как правило, в мои выходные дни. Мы либо пьём кофе с пончиками, либо обедаем острой лапшой, или же выпиваем, зависит от обстоятельств и времени суток. Мы словно старые приятели, хотя нет, больше. Я считала Хвана другом, своим единственным другом. Комплексы детства еще остались, и он стремился меня от них избавить. А еще я испытывала страх перед мужчинами. До недавнего момента я боялась их повышенного интереса к собственной персоне. И моя первая победа над самой собой — дружба с Банчаном. Первоочередной задачей Хвана было избавить меня от комплекса неполноценности. И частично ему это удалось. Тогда в нем проснулась сторона сексолога. Он обеспокоен, что у меня нет сексуального контакта с мужчинами. Теперь Хван всерьез настраивает на то, чтобы я как можно скорее переспала с кем угодно. Будь это тот же банча, на котором я ему все уши прожужжала. Секс в службе не помеха, опыт не помешает. Тогда заявил мой Санбе. Неформально я называла его именно так. Санбе — товарищ, стоящий впереди. Санбе называют того человека, у которого больше опыта в той или иной области. Если один человек занимается чем-то дольше другого, то он Санбе. Потому не без помощи Хвана я выбрала область профайлинга. Ведь профайлеры – это живые детекторы лжи. На нашу очередную встречу Хван выбрал образ крутого гангстера. Я даже слегка опешила. Мешковатые штаны цвета хаки, длинная закрывающая бедра белая безрукавка поверх черной майки. В купе с этой одежды черная бандана с белым орнаментом, несколько прядей выпущено поверх. Блестела серьга в левом ухе и толстая золотая цепь на груди. На запястьях черные тканевые напульсники, поверх беспалые белые перчатки, тоже усеянные золотыми браслетами с побрикушками. Очень стильно и изысканно, как и всегда. «Боги, сон Б, ты меня смущаешь», — произнесла я, опускаясь рядом. «Опять на нас все пялятся из-за тебя. И тебе привет, Джексон». Расплылся в улыбке Хван, кладя руку на спину и чмокая в щеку. «Почему именно здесь?» Я застеснялась, опасливо оглядываясь на многочисленных посетителей в такой ранний час. Хотя какой он ранний? Из-за пробок добиралась только полтора часа. И циферблат за барной стойкой показывал половину двенадцатого. Нобу в Малибу. То заведение, куда меня позвал Хван. Оно на самом берегу океана. Я читала об этом ресторане в журнале «Ларрикорд». СМИ в Лос-Анджелесе. Слухи о романтической атмосфере оказались, что не на есть правдивыми. Об этом кричал дизайн в тёплых и благородных коричневых тонах. Приглушённый жёлтый свет ламп, проигрываемая сексуальная музыка, раздающиеся из встроенных динамиков в стенах отовсюду. В этом месте постоянно тусуются различные звёзды вроде Джастина Бибера, Джейсона Стэттема, Перис Хилтон, Рианы, Меган Фокс и семьи Кардашьян в полном составе. Они же устраивают свои звёздные вечеринки здесь круглый год. От частных мероприятий до больших тусовок в честь вручения Оскара, Золотого Глобуса и Грэмми. На сей раз звёзд поблизости не было. Но посетители очень хорошо выглядели. Вот почему Хван сегодня такой дерзкий. Косит скорее под рэпера. Хорошо, что ты надела это красное платье. Наконец соизволил заметить Санбе. Ведь я так старалась. Как только он назвал место встречи, я не могла одеться иначе. Следовало соответствовать уровню заведения. К тому же оно было у меня единственным изяществом в гардеробе. А я-то всё думала, почему наше предыдущее свидание мы совместили с шопингом. Хван выбрал мне его. Коралловая на тонких бретельках, обтягивающая силуэт, песочные часы длиной с ладонь выше колена. Изначально в платье меня привлекла бахрома на подоле, подчёркивающая местный латиноамериканский колорит. Но когда я его примерила, невольно влюбилась. Я всё о платье, конечно. А где то колье, что я тебе купил для него? Прищурился. Чёрт, прости. Стыдливо отвела взгляд и уставилась в меню, ища спасения в выборе вкусненького, чего сама не смогу никогда сделать. Ничего, будет обидно, если потеряешь. На удивление примирительно произнёс он, и я ощутила, как ладонь Хвана опустилась на макушку и провела по волосам. «Пожалуйста, смени шампунь, на ощупь, как солома». Уже тише сделал он новое замечание. «Боги, как меня всегда бесили его нотации!» «Санбэ, не начинай!» «Ладно, вернёмся к твоим волосам позднее». На сей раз я ничего не ответила, только прикусила губу. Задумчиво уставилась в список предлагаемых напитков. Следующее мгновение вздрогнула от того, что Хван слишком близко наклонился ко мне и в прямом смысле слова принялся обнюхивать. «Ну что за дешёвый парфюм, Джексон?» «Чёрт!» — выругалась за свою очередную промашку, но тут же поправила его. «Это не парфюм, а цветочный камей». «Ну что за ширпотреб, Хубе? Когда ты себя полюбишь?» «Примечание. Хубе, Младший. Не обязательно по возрасту. По званию, должности, по положению, сослуживец или учащийся младших классов, курсов, юниор, помощник. Ты еще начни меня лапать и проверь, вистели ли я побрита. Я смерила Хвана осуждающим взглядом. И так все прекрасно вижу, обезьянка. Последовала издевательская ухмылка. К нам подошел официант, чтобы принять заказ. Мы с Хваном заговорщически ткнули в медово-фисташковый семи Фреда. Из напитков я выбрала голубую лагуну. А Сан-Бе из раза в раз брал свой любимый мохито. И в этот раз тоже. В среднем чек на двоих составил 79 долларов. «Ну, о чём сегодня твоя лекция?» Я отправила первый ломтик десерта в рот и тут же зажмурилась в наслаждении. Местный шеф, он же японец Нобу Мацухиса, просто превосходен. Нужно отдать ему должное. «Нравится?» — улыбнулся Хван. «Шутишь? Ещё бы. Хочешь получать от мужчин такое же удовольствие, как сейчас от этого блюда?» «Нет, я не готова», — снова отвела взгляд. «Готово», — принял бой Санбе. Он очень любил спорить и был силён в убеждении. «Ну, допустим. Вообще-то ты единственный, кому я даю себя касаться». «О, блин, соврала. Прямо сейчас вспомнила поцелуй Банчана. Но он был столь внезапный. И такое же внезапное происшествие в соседнем заведении, куда мы ринулись буквально сразу же. Потому я особо ничего и не поняла. А потом было не до банчана потому я даже не рассматривала это как какой-то опыт и ничего не стала говорить о случае с Анбе. «А вот это зря. Если так и дальше пойдёт, вызову тебе проститута». «Что? Каково будет лишиться девственности с проститутом?» — вздёрнул бровью. Рот расплылся в нехорошие улыбки. «Нет», — опешила, глядя на Хвана во все глаза. «Ты так со мной не поступишь». «Это, конечно, хорошо, что ты себя сберегла в 21. Любой оценит, но...» Если ты и дальше будешь довольствоваться одним мастурбированием, у тебя начнутся проблемы. Деформируется клитор, а месячные станут болезненными и будут с большим количеством отслойки эпителия с шейки матки. Это лишь малая талика сей проблемы. И что мне делать? Сейчас искренне ужаснулась прогнозу Санбе. Что-что. Переспи с Банчаном или его братом, и все дела. Ты с ними стала достаточно близка для этого. К тому же оба холостые. Прям все карты разложены как надо. Звучало резонно. «Но Чан Бин...» Я даже никогда не думала о нём в таком ключе. Он, безусловно, хорош, как и его брат, но всё же он не Бан Чан. Ничего не предвещало беды. Внезапно на пороге ресторана появился Джонни. «Да вы издеваетесь!» — тихо бросила я. Пока мафиози хищно сканировал зал, я резко отвернулась, столкнувшись взглядом с Хваном. «Знаешь его?» — сдёргивая бровью, вкратчиво полюбопытствовал Сан Бе. Он постарался незаметно разглядеть мужчину за моей спиной. Вряд ли это мультимедийная личность. До того мне хватило пары секунд бегло оценить прикид нового знакомого. Жёлтая рубашка с пальмами расстёгнута до середины груди. Являла рисунок двух драконов, головами обращённых друг к другу. От запястья до локтей руки сплошь забиты тату. «Бандит, не иначе!» Продолжая пучить глаза на Хвана, согласилась я. «Что он сейчас делает?» Подошёл к четвёртому столику, спрашивает кого-то по фото. Увёл в курс дела с и задал встречный вопрос. «Ты уже сталкивалась с ним?» «Не скажу же я ему, что бандит ищет своего брата, являющегося нашим офицером. По крайней мере, не сейчас. Это служебная тайна». Тогда вспомнила о своей самой первой встрече с Джонни. «Да знаешь, глупая ситуация. Шла-шла себе и нарвалась». Хван нахмурился, явно не понимая глубину моего ужаса, хмыкнул. «Допустим». «Он тебя обидел?» «Нет, даже пальцем не тронул», ответила заплетающимся языком. В горле вдруг резко пересохло, и я в два глотка осушила свою голубую лагуну без всякой трубочки. «Оу, он идёт к нам», заявил Хван и откашлялся. «Извините за вторжение. Не могли бы сказать, видели ли этого парня?» Вежливо позвал Джонни. Хван легонько пнул по моей ноге. Я искоса кинула испепеляющий взгляд. Откровенно лыбится, зараза. «И чего ему так весело?» Я против воли обернулась, устремляя на мужчину глаза. «Джексон!» — опешил тот и, широко улыбнувшись, без спроса, опустился рядом на свободный между мной и санбе стул. «У тебя выходной?» «Я думал, ты помогаешь мне». «Джонни, здравствуйте». Престыженно глядя, что не отреагировала на его присутствие ранее, я задвинула прядь волос за ухо. «Вообще-то я в отпуске, но детектив Банчан уже занимается пропажей вашего брата». «Вот как?» «Ну, поздравляю. Жаль, конечно». «Ты в отпуске?» — встревая, удивился Санбе, замечая на себе интерес мафиози, первым протянул руку для приветствия. «Меня зовут Хван. Я друг Джексон». «Друг — это как любовник, что ли?» — уточнил, оценивающе, смерив его взглядом, и всё же протянул свою руку для пожатия. «Джонни». «Друг как друг. Мы не спим От чего Отчего-то расцвёл Хван, его улыбка стала ещё шире. Несложно догадаться о причине его восторга. «И парня у неё нет. А этого?» Он показал на фото, которое Джонни продолжал держать в руках, и я никогда не видел. «Что? Какого чёрта творишь, Санбэ?» Мысленно взмолилась я, ища взгляда. Но вместо того, чтобы посмотреть на меня, Хван вдруг принялся похлопывать себя по карманам штанов в поисках телефона. «Чёрт, я знаю, что он задумал. Неужели сделает это?» Достал, внимательно посмотрел, что-то там листая, бегло взглянул на меня и произнёс очевидную фразу. «Дорогая, мне пора». Через полчаса встреча с клиентом. Стремительно встал, наклонился, чмокнул в щёку. «Напиши, как будешь дома, хорошо?» Не дожидаясь, когда я отвечу, обернулся на мафиози и, вскинув пятерней, попрощался. «До свидания». «Ага», — отозвался Джонни. «Я подвезу Джексона». Бросил ему уже вслед. Санбэ ушёл, его и след простыл. «Ну, я ему припомню». Ощущая жар от общения с мафиози, беспомощно заозиралась по сторонам. Снова столкнулась с Джонни взглядом. Неловко улыбнулась. Фото было уже убрано в нагрудный карман. Сам он вдруг деловито развалился на стуле, засучив обе руки в карманы брюк, и пристал внимательным взглядом. «Джексон, ты свободна сейчас?» В этот момент зазвучала музыка из фильма «Отряд самоубийц». Та самая, где карлик вин показывают в клетке, и в ней она исполняет акробатические этюды. Врать не было смысла, ведь сама сказала ему, что в отпуске. «Но дома меня ждёт Техён, которого он так разыскивает. Как же быть?» Нужно скорее отвязаться от мафиози. После некоторого раздумья нашлась. Собиралась заглянуть к родителям. Может, действительно отвезёт, и таким способом я смогу избежать его столкновения с Техёном? Познакомишь с ними? наслышана о вашей семейной пекарне. Булочек захотелось. Сейчас не сдержалась и прыснула с собственных слов, бессовестным образом вообразив совсем другое. Кажется, Джо правильно расценил мою реакцию и вдруг, смущённо заулыбавшись, отвёл взгляд. Хотя сразу же его вернул. Вдобавок кокетливо скосил язык в уголок рта. «Мне нравится твое чувство юмора, Джексон. Но знаешь, если угостишь меня, я буду очень признателен. В другой раз, не сегодня». Резко ответила я, перестав улыбаться. «У меня еще дела есть». «Деловая? Пойдешь в какой-нибудь салон? Или это шопинг? Ты, наверное, так ждала отпуск?» Засыпал догадками. «Да, женские штучки». Вот сейчас нарочито смутилась и, опустив голову, снова заправила прядь волос за ухо. На самом деле просто молилась, чтобы он, наконец, отвёз меня и оставил в покое. А Лучше показаться глупой. «Хорошо, Джексон, я тебя отвезу», — сдался он. «Взамен хочу, чтобы ты провела вечер в моей компании. Идёт?» Снова цепкий взгляд, замершая хитрая улыбка. «Отмени планы, если они у тебя были». «Что будет за встреча?» Уточнила на всякий случай, чтобы не напридумывать лишнего и не оказаться в неловкой ситуации. «Ты же профайлер, верно?» «Верно». «Мне нужно твоё сопровождение. Я кое с кем встречаюсь вечером. И нужно, чтобы ты проанализировала перспективу возможных отношений». «А какого рода отношения? Бизнес?» «Почти. Я заплачу тебе». Джонни хитро улыбнулся, подмигнул. Крм-км. Я чуть не подавилась собственной слюной и запершила в горле. Пришлось пообещать. Идёт. Ну вот и славно.